Первое судебное заседание по поводу нашего развода с Ковалевым было назначено на вторую половину января. Я плохо себе представляла, что именно меня ждет. Вкратце начиталось похожих историй, но, как и было сказано у классика, все несчастные семьи были несчастливы по-своему. Так что всякие рассказы на тему разводов отличались один от другого, как день отличается от ночи. «Адвокат уже здесь. Он пошел решить какие-то бюрократические дела», сказала мне Виолетта, которая отправилась со мной в качестве моральной поддержки. Хотя я и была спокойна как танк, все же от присутствия родного человека отказываться не стала. Тем более, помятуя о том, что Алексей мне обещал устроить ад на земле, если буду претендовать на половину фирмы. «Кажется, Ковалев опаздывает», – констатировала я не без удивления. «Неужели муж думал, что его неприбытие отменит наш развод?» «Вряд ли». Или посчитал, что пары встреч с детьми, которые произошли в послепраздничные дни, хватит для того, чтобы я и Даша его простили и снова решили жить одной семьей. «Арина, пройдемте в зал. Это не отнимет много времени», — сказал мой адвокат, вернувшись к нам с папкой, в которой лежали документы. «На первом заседании не разведут, но мы приблизимся к тому, что нам нужно». Мы зашли в небольшой зал, который был больше похож на кабинет, устроились на положенных местах, и я окончательно успокоилась. Как бы то ни было... Что бы ни говорил мне в прошлом Ковалев, думаю, что сейчас многое изменилось, и он уже не будет так агрессивен, как то было раньше. «Добрый день!» — вдруг раздался от двери его голос, и когда я повернула голову, брови мои оказались едва ли не на макушке. Ковалев явился без сопровождения адвоката, зато с огромным, но просто гигантским букетом алых роз. «Это что еще за представление?» Пройдя к свободной скамье, он устроился на ней и со всем вниманием посмотрел на судью. Когда же она начала заседание, Алексей дождался возможности выступить и, встав со своего места, обратился ко мне. «Арин, я осознаю всю степень вины перед тобой. Я знаю, что то, как я поступил, — вещь непростительная, особенно для тебя. Ты всегда показывала мне, что тебя нужно уважать. С тобой нельзя делать таких вещей, которые я творил. Но я все осознал. И если есть хоть шанс на то, чтобы мы помирились, пусть и не сейчас, но позже...» если есть хоть крохотная возможность мне снова быть с вами, с тобой, Дашей, Люси, я прошу тебя, дай мне ее, умоляю». Он схватил букет, который до сего момента лежал рядом с ним на скамейке, но бросаться ко мне с цветами не стал. Стоял и мял несчастные стебли роз, а сам едва не рыдал. Я это видела по тому выражению, которое было на лице Алексея. «Леш, на данный момент меня интересует лишь одно». Начала я, на что Ковалев вскинул взгляд и смотрелся в мое лицо с надеждой, какой, наверное, не испытывают даже тонущие люди, которым протянули руку помощи. «Я расстался с Ниной. Больше никаких походов налево, Арина. Я стану самым верным мужем на свете!» С жаром пообещал Леша, и я видела, что он действительно верит в то, что говорит. «Я не об этом», — помотала я головой. «Ты готов на то, чтобы все произошло по закону? Делим имущество пополам, верно понимаю?» Намеренно задавая этот вопрос, я преследовала весьма конкретную цель. Если сейчас Алексей начнет юлить или снова угрожать мне, вся его показуха, с которой он прибыл в суд, не стоит и выеденного яйца. И судья это увидит и поймет. А если скажет, что готов на все мои условия, что ж, именно этого я и добивалась. — Арина, я прошу тебя, дай мне возможность вымолить прощение и сохранить семью, — чуть ли не взревел Ковалев. Этот звук был похож на судорожное рыдание. «Лёш, мы делим все пополам, как и полагается по закону. Ты не будешь препятствовать тому, чтобы статьи Семейного кодекса сработали как нужно, и мне достались половина квартиры и фирмы? Или, может, квартира останется нам с девочками, как мы обсуждали, а за фирму ты заплатишь деньгами?» Спокойно и тихо продолжила я задавать вопросы. Алексей окончательно паник. Сжал челюсти и какое-то время просто молчал, глядя прямо перед собой. «Конечно, мы сделаем все так, как будет правильнее для тебя и наших детей, Арина», ответил наконец Ковалев, опускаясь на скамью. «Большего мне было и не нужно». Я выдохнула с облегчением, искренне надеясь, что Леша будет придерживаться обещания, которое только что дал. «Я могу продолжать?» спросила судья не без доли саркастичности в голосе, и я не сдержалась и улыбнулась. Без пяти минут бывший муж следовал за мной по пятам. И когда мы вышли из зала и когда спустились по лестнице и покинули здание суда. «Подожди меня у машины!» – попросила я Виолетку. С адвокатом расстались, уговорившись созвониться и обсудить все, что будет связано с дальнейшими нашими действиями. Сестра недовольно поджала губы, но возражать не стала. Когда же она ушла, я повернулась к Ковалеву. «Заберешь цветы?» – спросил он, протягивая мне букет, который, судя по виду, весил килограммов десять. После некоторого колебания я все же приняла розы со словами. — Будем считать, что ты меня так поздравляешь с предстоящим разводом. Алексей сверкнул глазами, но говорить ничего не стал, а когда я удобнее устроила букетище в руках, отчеканил. — У меня есть месяц. Я хочу попытаться тебя вернуть, Арина. Едва сдержавшись, чтобы не закатить глаза, я покачала головой. — Не выйдет, Леш. Даже не трать время. Мне плевать на то, что у тебя там случилось с Ниной. Мне важно только то, как я буду жить дальше со своими детьми. — И уж прости но в наших жизнях я могу тебя отвести лишь роль приходящего папы». Сказав это, я развернулась и ушла, оставив Ковалева в одиночестве. И очень надеялась, что на этом история нашей семейной жизни закончится. Потому что на данный момент все акценты в ней были расставлены настолько верно, насколько это вообще могло случиться в обозначенных обстоятельствах.